«Вы видите?» — закричал Блад ван дер Кейлину, и, не ожидая одобрительного ворочания голландца, отдал приказ. «Лево руля!» — вид, поворачивающегося бортом к французам огромного красного корабля с позолоченной скульптурой на носу и открытыми бортами, ошеломляюще подействовал на де Ривароля, только что ликовавшего по случаю победы.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 Французы, сделав поворот оверштаг, обстреляли также и Элизабет. Арабелла при слабом попутном ветре пыталась подойти к своему противнику вплотную. Но прежде чем корсарам удалось это сделать, Виктория снова в упор произвела по Арабелле залп из пушек правого борта.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 Лорд Уиллогби также проклинал Бладос за то, что он, я на абордаж, азартно поставил все на карту.